Глава 15. Ричард не удивился бы, если бы увидел сколоченный из сырых и гнилых досок дом, как на фотографии района полевых бурь, но женщина довезла его по длинной усыпанной гравием дорожке до аккуратного двухэтажного дома, стоявшего в углу участка в 1000 акров, и припарковала машину рядом с полуразвалившимися амбарами и сараями. Ричард слышал, как квохчут куры в курятнике, И уловил запах свиней. Простите меня за прямоту, насколько вы намерены мне заплатить, спросила женщина. Ричард улыбнулся. Вы хотите знать, сколько еды вам следует приготовить? Что-то вроде того. Цена моего завтрака к западу от Миссисипи составляет около 15 долларов вместе с чаевыми. Женщина улыбнулась, удивленно и удовлетворенно. Это хорошие деньги, сказала она. Стоимость двух часов работы получается что-то вроде девятидневной рабочей недели. Ну, не все тут чистая выгода, заметил Ричард. Не забывайте, я голоден. Она пригласила его войти через заднюю дверь. Примерно такой же дом был у Сэтта Дункана до того, как он сделал у себя дорогой ремонт. Низкие потолки, узкие панели волнистого стекла в окнах, Неровный пол под ногами, Все вместе выглядело старым и давно вышедшим из моды, но чистым и аккуратным. За домом явно старательно ухаживали в течение предыдущих ста лет. Кухня была безупречной. Однако Ричард обратил внимание на то, что плита холодная. Вы еще не завтракали, спросил Ричард. Я не ем, ответила женщина. Во всяком случае, не завтракаю, вы на диете, спросил Ричард. Женщина не ответила, и Ричард почувствовал себя глупо. "Я вас угощаю", сказал он. — «тридцать долларов. Давайте вместе получим удовольствие. Мне не нужна благотворительность". "Причём тут благотворительность? Я отвечаю услугой на услугу, не более того. Вы ведь рисковали, когда привезли меня сюда, а я стараюсь вести себя вежливо". "И я тоже", сказал Ричард. "Так что либо соглашайтесь, либо я ухожу". "Я согласна" сказала женщина. Как вас зовут? спросил Ричард. Как правило, когда я завтракаю с дамой, сначала я должен узнать ее имя. Дороти. Приятно познакомиться, Дороти. Вы замужем? Была, теперь уже нет. Вам известно мое имя? Вас зовут Джек Ричард. Нам об этом сообщили. Я представился жене доктора Она рассказала Дункону, и не нужно ее винить, это происходит автоматически. Она старается расплатиться с долгами, как и все мы. А что она им должна? Двадцать пять лет назад она меня поддержала. Роберто Кассано и Анджело Манчини ехали на север вовзятый на прокат Импаля. Они остановились в отеле Мариот, единственном, в расположенном посреди пустых бесконечных пространств городке с несколькими улицами. Они уже научились следить за количеством бензина в баке. Что ж, это не Браска. Теперь они знали, что следует заливать полный бак на каждой попавшейся на пути бензоколонке, потому что следующее может оказаться через миллион миль. Они приехали из Вегаса, из чего следовало, что на самом деле родились они совсем в другом месте. Кассана в Нью-Йорке, Манчине в Филадельфии. Они неплохо справлялись со своими обязанностями в родных городах, и их наняли в Майами. Затем они перебрались в пустыню Невады. Туристам говорят то, что происходит в Вегасе, там и остается. но с Кассана и Манчине было иначе. Они много путешествовали, постоянно находились в дороге, в их задачу входило предвосхищать проблемы до того, как они успели стать серьезными и наносить упреждающие удары местным боссам там, где они жили. Отсюда и поездка в бескрайние сельскохозяйственные районы Небраски почти на 800 миль на северо-восток от Блеска и гламура. Произошла путаница на одном из каналов поставки, и осталось всего пара дней до тех пор, когда задержка вызовет серьезные неприятности. Их босс обещал вполне определенные вещи определенным людям, и окажется в крайне неприятном положении, если не сумеет сдержать слово. Вот почему Кассана и Манчини провели здесь уже 72 часа. И им пришлось хорошенько врезать жене тощего местного придурка, чтобы тот понял, что они настроены серьезно. После чего другой местный придурок позвонил и сказал, что путаница возникла из-за незнакомца, который засунул нос куда не следует. Скорее всего, какая-то ерунда, весьма вероятно не имеющая ничего общего с истинными причинами задержки, обычная отговорка Кассана и Манчини находились всего в 60 милях, поэтому босс послал их на север, чтобы помочь запутавшимся придуркам. Если местный урод солгал, значит, они оказались в тяжелом положении, а потому небольшая помощь сейчас станет поводом для заключения более выгодной сделки в будущем. Очевидный ход: американский бизнес. Цель игры получить лучшую цену. Они свернули на паршивую двухполосную дорогу, миновали перекресток и подъехали к мотелю. Кассана и Манчини уже бывали здесь. Ночью мотель выглядел вполне прилично, но днем казался грустным и запущенным. Возле одного из домиков стоял разбитый Субару. Больше взгляду было ни на чем задержаться. Они припарковались на стоянке перед мотелем, вышли из арендованного автомобиля и остановились, чтобы размять затекшие мышцы. Два зевающих городских парня, застигнутые бесконечным ветром. Кассано был среднего роста, смуглый, мускулистый, с пустым взглядом. Манчине не сильно от него отличался. Оба носили хорошие туфли, темные костюмы, разноцветные рубашки без галстуков и шерстяные пальто. Их часто путали. Кассана и Манчини вошли, чтобы отыскать и поговорить с хозяином мотеля. Задача оказалась предельно простой. Он стоял за стойкой бара и вытирал липкую поверхность тряпкой, очередной неудачник с крашенными рыжими волосами. "Мы представляем семью Дункан", сказал Кассана. Ему обещали, что это должно произвести впечатление, так и получилось. Рыжий парень бросил тряпку и только что не вытянулся перед ними по стойке смирно, словно был в армии, и его вызвали два старших офицера. Вчера ты сдал номер одному парню, сказал Кассана. Нет, сэр, ответил рыжий. Я вышвырнул его вон. Здесь холодно, заметил Манчини. Тип за стойкой ничего не сказал, не совсем понимая, куда клонит его собеседник. Если он не ночевал здесь, тогда где черт возьми, больше в вашей дыре от или нет? И он не спал за оградой. В Небраске вообще нет оград, к тому же он бы попросту замерз. Я не знаю, куда он направился. Ты уверен? Он мне не сказал. А у вас найдется добрая душа, которая приютит незнакомца? Нет, если Дункан и скажет, чтобы никто этого не делал. Тогда он должен был остаться здесь. Сэр Я же вам сказал, что он ушел. Ты проверял его номер? Он вернул ключ перед уходом. Но туда можно попасть и по-другому, придурок, ты проверял? Горничная там уже убрала и ничего не сказала? Нет. Где она? Закончила работу и ушла, уехала домой. Как ее зовут? Дороти. Скажи нам, где живет Дороти, велел мальчине.